Ходят король, королева, лаэрт, озрик, свита, слуги, с рапирами и другие. Король. «Стой, Гамлет! Дай, соединю вам руки!» Вкладывает руку лаэрта в руку Гамлет. Гамлет. «Прошу прощения, сэр. Я был неправ». Но вы, как дворянин, меня простите. Собравшиеся знают, да и вам могли сказать, В каком подчас затмении мое сознание. Все, чем мог задеть я ваши чувства, честь и положение, Прошу поверить, сделала болезнь. Ответственен ли Гамлет? Не, не Гамлет». Раз Гамлет невменяем и нанес Лаэрту оскорбление, Оскорбление нанес не Гамлет, Гамлет ни при чем. Кто ж этому виной? Его безумие. А если так, то Гамлет сам истец, И Гамлетов недуг — его обидчик. Прошу во всеуслышание при всех, Сложить с меня упрек в предумышлении. Пусть знают все, я не желал вам зла. Ошибкой я пустил стрелу над домом И ранил брата. Лаэрт, в глубине души, Где ненависти, собственно, и место, Я вас прощу. Иное дело честь. Тут свой закон — И я прощать не вправе, пока подобных споров знатоки не разберут, могу ли я мириться. Во всяком случае до той поры ценю предложенную вами дружбу и дружбой отплачу. Гамлет. Душевно рад и с легким сердцем принимаю вызов. Приступим. Где рапиры? Лаэрт. Мне одну. Гамлет. Для вас я очень выгодный соперник. Со мною рядом ваше мастерство тем выпуклей заблещет. Лаэрт. Вы смеетесь? Гамлет. Нет, жизнью своей клянусь, что нет. Король. Раздайте им рапиры, Озрик. Гамлет. Известны вам условия? Гамлет. Да, милорд. Вы ставите на слабость против силы. Король. Неправда. Я обоих вас видал. Хотя он искусен, но дает вам фору. Лаэрт. Другую. Это слишком тяжело. Гамлет. Мне это по руке. Равны ли обе? Озрик, да, милый принц. Они готовятся к бою. Король, подай сюда вина. При первом и втором ударе и отражении третьего полить в честь Гамлета со всех бойниц из пушек король его здоровье будет пить. Сейчас в бокал жемчужин он бросит Ценнее той, которую в венце Четыре датских короля гордились. Подайте кубки мне. Пусть гром литавр Разносит трубам, Трубы канониром Орудия небу, небеса земле, Тост короля загамлета. Начнемте. Внимание, судьи, Просим не зевать.